Глава третья. Задолго до того, как появились повозки со строительными материалами, Джозеф услышал сладостный, хотя и грубый лязг колокольчиков. Маленьких, но громких колокольчиков, предупреждавших встречные повозки об опасности столкновения на узкой дороге. Джозеф успел подготовиться к приему гостей, умылся, расчесал волосы и бороду. Глаза сияли радостным ожиданием, ведь уже две недели он не видел ни единого человека. Наконец, среди деревьев показались большие телеги. Лошади двигались коротким напряженным шагом и с трудом тянули тяжелый груз по грубой, еще не утрамбованной дороге. Первый погонщик снял шляпу и приветственно помахал. На медной бляхе сверкнул солнечный луч. Джозеф вышел навстречу и уселся на козлы рядом с человеком средних лет, с коротко стриженными седыми волосами и смуглым, похожим на табачный лист лицом. Погонщик переложил поводья в левую руку и протянул правую. "Думал, приедете раньше", заговорил Джозеф. "Неприятности в пути?" "Не то, чтобы неприятности, мистер Уэйн. У хуанита подломилась ось, а у моего сына Вилли переднее колесо угодило в яму. Уснул, наверное." «Последние две мили дорога никуда не годится». «Ничего», — успокоил Джозеф. «Когда проедет побольше телег, земля уплотнится, и дорога станет ровнее». Он показал пальцем. «Разгрузим возле того большого дуба». На лице погонщика отразилось сомнение. «Собрались, строить дом под деревом?» «Напрасно. Может, отломится большая ветка, и тогда крыша не поздоровится». да еще чего доброго упадет на вас, когда будете спать. Это молодой крепкий дуб, заверил Джозеф. Не хочу строиться вдали от деревьев. Разве ваш дом стоит на голом месте? Нет, потому и предупреждаю. Проклятая лачуга оказалась как раз под деревом. Сам не понимаю, как меня угораздило туда залезть. Немало ночей провел без сна, прислушиваясь к ветру и представляя, как ветка толщиной с бочку проломит крышу. Он остановил лошадей и обмотал поводья вокруг тормоза. «Все, приехали!» — крикнул товарищем. Выгрузив доски, привязав лошадей головами к центру, так, чтобы в случае опасности животные смогли отбиться задними копытами и, надев им на морды торбы с овсом, Погонщики расстелили в повозках одеяла, а Джозеф тем временем развел костер и принялся готовить ужин. Держа сковородку высоко над огнем, он то и дело переворачивал куски копченой свинины. Старший из троих погонщиков, Ромас, подошел и сел рядом. «Двинемся в обратный путь рано утром. Без груза скоро доберемся». Джозеф убрал сковородку с огня. «Почему не отпускаете лошадей пастись?» «Во время работы?» «Нет, ни за что. Трава не дает силы. Чтобы выдержать такую дорогу, нужно жевать что-нибудь обстоятельное. Если хотите приготовить мясо, лучше на минуту поставьте сковородку в огонь». Джозеф покачал головой. «Не знаете, как нужно правильно жарить бекон, только на слабом огне и постоянно переворачивая, иначе весь жир вытопится». «Все равно еда», — возразил Ромас. а еда и есть еда. Хуанито и Вилли подошли вместе. На смуглом лице Хуанито ярко сияли голубые глаза. Покрытое пылью, но все равно бледное лицо Вилли обезобразил какой-то неизвестный недуг, а глаза смотрели воровато и испуганно. Никто из посторонних не знал, какие приступы сотрясали по ночам его тщедушное тело и какие мрачные видения терзали во сне его расстроенный ум. Джозеф приветливо улыбнулся. «Видите мои глаза?» — заговорил Хуанита задиристо. «Я не индеец. Родился в Кастилии. У меня голубые глаза. Взгляните на кожу. Она смуглая, но это от солнца. А у Кастильцев глаза голубые». «Парень всем рассказывает свою легенду», — ставил Ромас. «Любит найти незнакомца и сообщить красивую историю. В Нуэстро Синьора каждый знает, что его мать родом из индейского племени. А кто отец?» «Одному Богу известно». Хуанита смерил обидчика гневным взглядом и прикоснулся к висевшему на поясе длинному ножу, однако Ромас лишь рассмеялся. Уверяет, что непременно кого-нибудь убьет этим ножом и страшно собой гордится. Но сам знает, что никогда этого не сделает, а потому не особенно задирается. «Лучше поточи палочку, чтобы есть бекон, Хуанита», посоветовал Ромас снисходительно. А когда в следующий раз начнешь врать насчет Кастилии, заранее позаботься, чтобы никто из слушателей тебя не знал». Джозеф поставил сковородку и осуждающе взглянул на Ромаса. «Зачем вы на него нападаете? Что в этом хорошего? От того, что парень родился в Кастилии, никому не станет хуже». «Это ложь, мистер Уэйн, а одна ложь ничем не отличается от другой». Если поверите в первую ложь, он тут же придумает следующую, через неделю окажется кузеном испанской королевы. Хуанито погонщик, причем чертовски хороший. Не могу допустить, чтобы он стал принцем и бросил работу. Однако Джозеф покачал головой и снова взялся за сковородку. Не поднимая глаз, произнес: И все же я верю, что Хуанито настоящий костилец. Голубые глаза и что-то еще. «Не знаю, почему, но думаю, что так и есть». Хуанита посмотрел твердо и гордо. «Спасибо, сеньор. Вы говорите правду». Он выпрямился. «Мы понимаем друг друга, сеньор, потому что оба кабальеру». С едва заметной улыбкой Джозеф разложил мясо по оловянным тарелкам и налил кофе. «А мой отец считает себя почти богом. Впрочем, так оно и есть». «Не понимаете, что творите?» — возмутился Ромас. «Что мне делать с этим кабальеро? Теперь наверняка откажется трудиться. Будет ходить и восхищаться собой». Джозеф подул в кружку. «Когда окончательно возгордится, найду ему применение. Здесь костилец всегда пригодится». «Проклятие! Он отъявленный мошенник!» «Знаю», — спокойно ответил Джозеф. «Джентльмены всегда таковы, Их не заставить работать». Хуанита торопливо поднялся и уже собирался было скрыться в сгустившейся тьме, однако Вилли пришел ему на помощь и пояснил. Всего лишь лошадь запуталась в привязи. На западе по-прежнему серебрился последний свет, но долина Нуэстро Сеньора уже наполнилась тьмой вплоть до вершин окружающих гор. Появившиеся на остальном небе звезды мигали, тщетно пытаясь победить ночь. Четверо мужчин сидели вокруг догорающего костра, на сильных лицах играли тени. Джозеф гладил бороду, глаза смотрели задумчиво и отрешенно. Ромас обхватил руками колени, сигарета у него во рту напоследок вспыхнула и погасла. Хуанито держал голову прямо и сквозь опущенные ресницы пристально наблюдал за Джозефом. Бледное лицо Вилли висело в воздухе независимо от тела, а рот время от времени искажался нервной гримасой под тонким длинным носом, напоминая клюв попугая. Когда костер почти погас, оставив на виду лишь лица, Вилли вытянул худую руку, и Хуанита силой сжал его пальцы. Он знал, как пугает товарища темнота. Джозеф опустил в костер ветку, зажег огонек и обратился к старшему из погонщиков. «Ромас, трава здесь сильная, а земля тучная и свободна. Нужно лишь вспахать. Почему же она до сих пор пустовала? Почему никто ее не взял?» Ромас выплюнул окурок в костер. «Не знаю. Люди не спешат приходить в этот край. Слишком далеко от большой дороги. Думаю, если бы не засушливые годы, кто-нибудь обязательно бы здесь поселился. Они надолго нас задержали». Засушливые годы? Когда они случились? О, между 80 и 90-ми! Тогда вся земля пересохла, колодцы истощились, а скот пал. Он мрачно усмехнулся. Уж поверьте, было так худо, что хуже не бывает. Половине из тех, кто здесь жил, пришлось уйти. Кто смог, перегнал скот к реке Сан-Хуакин. Там на берегах еще оставалась трава. «Коровы дохли прямо на дороге. Я тогда был молодым, но до сих пор помню мертвых коров с раздутыми животами. Мы в эти животы стреляли, они сдувались, как проткнутые воздушные шары. Вонь стояла нестерпимая». «Но дожди все-таки вернулись», — торопливо возразил Джозеф. «Сейчас земля полна влаги». «Да, через десять лет наконец-то пошли дожди, целые потоки». Тогда трава снова начала расти, а деревья зазеленели. Помню, как мы радовались. Люди в долине танцевали прямо под дождем. Только гитаристы сидели под крышей, чтобы не намочить струны и не испортить инструменты. Все напились допьяной и плясали в грязи, причем не только мексиканцы. А потом пришел отец Анжело и заставил прекратить праздник. «Но почему?» — удивился Джозеф. потому что люди творили в грязи непотребное. Отец Анджело страшно разозлился, сказал, что мы призываем дьявола. Прогнал дьявола, заставил всех разойтись по домам и вымыться. На каждом наложил епитемье. Да, тогда отец Анджело не на шутку рассердился. Остался с нами до тех пор, пока дождь не кончился. «Говорите, все были пьяны?» «Да, целую неделю, и делали плохие вещи». Раздевались до гола. Хуанита перебил. Они радовались. Прежде колодцы стояли пустыми, сеньор. Холмы были белыми, как пепел. А когда пришел дождь, люди обрадовались. Просто не могли сдержать восторг и от счастья делали плохие вещи. Люди всегда делают плохие вещи, когда слишком счастливы. «Надеюсь, такое больше никогда не повторится», — тихо проговорил Джозеф. Отец Анжела решил, что это было наказание за прегрешение, а индейцы сказали, что на памяти стариков такое уже дважды случалось. Джозеф нервно поднялся. «Не хочу думать о плохом. Уверен, что больше такое несчастье не случится. Смотрите, какая высокая и сочная трава!» Ромас развел руками. «Возможно, но особенно рассчитывать на милость нельзя. Пора спать». Нам вставать рассветом. Джозеф проснулся, когда холодная заря только занималась. Разбудил его пронзительный крик. «Наверное, сова», — подумал он. Во сне звуки кажутся громче и страшнее. Однако, прислушавшись, различил сдавленное рыдание. Натянул джинсы, сапоги и выбрался из палатки. Из повозки доносился тихий плач. Рядом, пригнувшись через борт, стоял Хуанита. «Что случилось?» — спросил Джозеф, приглядевшись и поняв, что тот держит за руку спящего Вилли. «Ему часто снятся страшные сны», — тихо пояснил Хуанита. «Иногда не может проснуться без моей помощи. А иногда проснувшийся думает, что это сон, а то, что было явь». «Ну уже, Вилли, ты уже проснулся». «Да, сеньор, ему снятся ужасные сны, и потому я его щеплю. Ему страшно». Из соседней повозки донёсся голос Ромаса. «Вилли слишком много ест на ночь, а потом страдает кошмарами. С детства. Ложите спать, мистер Уэйн». Однако Джозеф склонился и увидел на лице Вилли ужас и попытался успокоить. «Не бойся, Вилли, ничего плохого не случилось. Если хочешь, иди в мою палатку». Ему постоянно снится какое-то яркое освещенное место, сухое и мертвое. Из нор выходят люди и начинают отрывать ему руки и ноги, сеньор. И так почти каждую ночь. Смотри, Вели, я рядом. А вокруг собрались лошади и смотрят на тебя. Иногда, сеньор, лошади ему помогают. Он любит спать возле них, как будто оказывается в этом страшном, сухом, мертвом месте, но добрые лошади защищают от злых людей. Ложитесь, сеньор, я с ним побуду. Джозеф прикоснулся к колбу Вилли и ощутил каменный холод. «Сейчас разведу костер, чтобы он согрелся». «Бесполезно, сеньор. Он всегда такой холодный. Никогда не может согреться». «Ты хороший парень, Хуанито. Хуанита отвернулся. Вили мой товарищ, сеньор». Джозеф согрел ладонь о теплый бок лошади и вернулся в палатку. В слабом свете утра сосновая рощи на восточном гребне казалась чёрной зазубренной линией. Трава лениво колыхалась при вздохах пробуждающегося ветерка.